Мальчик возле неможения опустился на пол. Ему хотелось плакать и смеяться от радости. Он пошевелил натруженными ступнями и оглядел стёртые подметки своих башмаков. Прошло несколько минут. И мало-помалу осознание того положения, в котором он теперь оказался, заставило Томаса снова встать на ноги и оглянуться по сторонам. Он был один-одинёшенник в полной опасности, в подземном лабиринте. У него не было ни еды, ни питья. Свеча в фонаре вот-вот догорит, и тогда он окажется в кромешной тьме. Ему надо было во что бы то ни стало отыскать дорогу к пещере, где лежали тела погибших воинов и мулов. Там остались всех съестные припасы и мехи с водой. Там он смог бы подкрепить свои силы и снова начать поиски заветного туннеля, заканчивающегося на восточном склоне горы. Отругав себя за то, что не удосужился посчитать повороты на своем пути, Томас принялся вспоминать, сколько коридоров он миновал, прежде чем очутился здесь. Ему не удалось припомнить точное число поворотов. Но он не забыл, что, убегая от призрака, всякий раз сворачивал вправо. Значит, если теперь он пойдет налево, то рано или поздно какой-нибудь из коридоров выведет его к заветной пещере. Томас зашагал втоль узкого прохода и, подойдя к выходу в более широкий туннель, опасливо выглянул наружу. светя впереди себя фонарем. Путь был свободен, и Томас уверенно зашагал вперед. Он долго бродил по подземным переходам, пока не остановился во второй по счету пещере, которая так же, как и первая, встреченная им после удавшегося побега от призрака, нисколько не походила на тот просторный каменный зал, где остались тела воинов и запасы воды и пищи. Томас расстегнул поясную сумку и вынул сухарь. который положил туда давным-давно, ещё во время обеда, рассчитывая подкрепиться им в пути. Он был несказанно рад, что позабыл про сухарь и не сгрыз его перед рыковым привалом в пещере. Но проглотив его в мгновение ока, почувствовал ещё более сильный голод, к которому теперь присоединилась жажда. Томас вздохнул и вышел в один из туннелей. Он почти потерял надежду атаскать путь к выходу из подземелья. свеча в его фонаре догорала. Но он не собирался сдаваться и покорно ждать смерти. Через несколько минут за слухой его донесся шум воды. Вскоре в шаге он вышел в просторную пещеру, самую большую из всех, что ему доводилось видеть в подземелье. Где-то вдалеке гремел водопад. Томас не мог с точностью определить, откуда доносился рев мощного потока воды, но чувствовал, что и водопад, и тропа, по которой два дня тому назад вёл их Долген, находится выше той пещеры, где он теперь очутился. Сердце его жала ледяная рука страха. Вместо того, чтобы приблизиться к поверхности земли, он спускался всё ниже и ниже по подземному лабиринту. Внезапно на Томаса пахнуло прохладой. Сделав ещё несколько шагов, он оказался на берегу подземного озера, воды которого плескались о стены пещеры. И звуки эти, на все лады повторяемые эхом, наполняли воздух шелестящими вздохами. Томас опустился на колени и стал жадно упить прохладную свежую воду. Она казалась жёсткой и солоноватой на вкус. Ну хорошо, утоляла жажду. Вскоре Томас в изнеможении уселся на корточки и принялся озираться по сторонам. С того места, где он сидел, ему было не разглядеть противоположный берег озера. Ещё разглянев встом песчаным полам, судя по всему, была в незапамятные времена вырыта гномами. Дума смог лишь догадываться, для чего маленькому народцу понадобился такой огромный зал в толще горы, и как в нём образовалось озеро. Наверняка гномы плавали по нему на лодках, подумал он. Но внезапно по спине его пробежал холодок. Он вздрогнув впервые подумав о том, что бегать в этих туннелях и пещерах А также переправляться через озеро в лодках могут не отне лишь гномы, но и другие, гораздо менее дружелюбные существа. Томас бросил опасливый взгляд по сторонам, и недалеко от того места, где он сидел, слева, он видел груды обломков деревянных подпорок, которые, как он зналa долго, гномы использовали при прокладке своих туннелей. Томас подбежал к беспорядочной куче суходров и сине И поспешно вытащил из неё несколько увесистых поленьев. Вскоре, с помощью огарка свечи и свинаря, ему удалось разжечь костёр. Он принялся перетаскивать керка к опавшему огню и остальные обломки подпорок. Под поленьями стелясь по земле росло несколько жёстких, длинных и бледных стеблей какой-то травы. Тома снимал удивился тому, что это невидимые растения смогло существовать без солнечного света. И быстро срезал волокнистые стебли. Астряём свой меч. Благодаря этой неожиданной удаче, он смог сородить себе некое подобие факела, связав с помощью стебли нескольких тонких щепок. И тем отдали в своё неизбежное погружение в кромешную тьму. Томас подложил в свой костёр ещё несколько поленьев, посмотрел по сторонам и зажмурился. Стены пещеры, скраплёнными в камень мельчайшими осколками не то хрусталя, не то какого-то минерала, сверкали и искрились в отсветах пламени. Разноцветные кристаллы, которыми переливался каждый из этих осколков, отражались в множестве других. Изумленному Томасу казалось, что через всю просторную пещеру, от одной ее стены до другой, протянулись тысячи тонких, воздушных, колеблемых ветерком хрустальных нитей, что стены и потолок галереи пульсируют, и сторгая из своих недр все новые и новые потоки разноцветных лучей. «Именно так», — оторопело подумал он, Должен было бы выглядеть дворец сказочных фей. Томас всё не мог полюбоваться волшебным зрелищем, которое никому на свете не под силу было бы описать словами. Внезапно он с печалью подумал, что никому из ныне живущих людей наверняка не пришлось побывать в этом удивительном зале. Доведётся ли ему, видевшему это чудо воочию, когда-нибудь поведать о нём своим друзьям и родным? Он решил было, что из этой пещеры нет другого выхода, кроме того туннеля, который привёл их сюда. И уже собирался повернуть назад. Но ещё раз внимательно оглядевшись вокруг, приметил узкое отверстие в толще одной из стен. Томас поднял с земли свой меч и пучок сухих хлоцинок, которыми надеялся освещать свой путь, когда фонарь погаснет. И прижимаясь к стене пещеры, чтобы не замочить ноги в воде, добрёл до отверстия узкого туннеля. Внезапно втуда он вновь очутился посреди сверкающего моря огней и столкнутых из стен тусклым светом его фонаря. Лишь мгновение, полюбовавшись этим удивительным зрелищем, он поспешил вперёд. С тех пор, как Томас вышел к потемному озеру, прошло несколько томительных часов. Фонарь его давно догорел, и он воткнул в него вместо свечи медленно тлевшую лучину. Он старался не давать воли своему страху и отчаянию и продолжал упорно брести вперёд. Томас подбадривал себя мыслью, что мастер Финон, узнав о его действиях в сложившейся обстановке, непременно одобрил бы их. Следуя одним из коридоров, Томас неожиданно оказался на перекрёстке двух путей. Здесь он наткнулся на полыстевший скелет какого-то неведомого ему животного. На глинистом полу тоннеля отпечатались и давно уже успели отвердеть следы другого, маленького существа. И Томас, не имея более надёжного ориентира, На удачи побрёл по ним. Однако вскоре следы оборвались так же неожиданно, как и появились. Он не знал, сколько времени длилось его одинокое странствие в недрах горы, но не сомневался, что на земле давно уже настала ночь. Однако какое это могло иметь значение для него, потерявшего всякую надежду выйти на поверхность. При мысли об этом Томас не без труда поборол желание прекратить свою отчаянную борьбу, свалиться на землю. И разорыдаться от очей небезосходности. Сжав зубы, он заставил себя шагать вперёд. Он вспомнил дом родных в Ага и незаметно для себя погрузился в мечты о будущем. Он рано или поздно выберется из этого разветвлённого склепа. Он прославится в надвигающейся войне. Но самое главное, он обязательно попадёт в Эльвандар и снова увидит красавицу Аглорану, королеву эльфов. Между тем по темному коридору вводил его вниз. Следуя его извивам, Томас с удивлением обнаружил, что этот лабиринт в чём-то отличается от всех виденных им прежде туннелей, перекрёстков и пещер. Казалось, что над его созданием трудились какие-то другие существа, а вовсе не гномы. Томас невольно поёжился. Он не мог бы с точностью сказать, почему в душе его возникла такая уверенность. Неверника Дульган, с печальным вздохом подумал мальчик: "Мог бы объяснить, в чём тут дело?" Вскоре он вышел в пещеру, из которой веером расходилось несколько коридоров. Некоторые из них были тесные и узкие. Не всякий человек смог бы выпрямиться в них в полный рост. Другие скорее походили на просторные галереи, по которым смогла бы промаршировать шеренга солдат с воздетыми над головами копьями. Томас рассудил, что возможно Сиэс Нехады. Всё же были вырота гномами. И двинулся к одному из них в надежде, что путь этот выведет его, если не на склон горы, то по крайней мере в один из верхних лабиринтов. Но внезапно он увидел на одной из стен плоский выступ, по виду и форме напоминавший ложе. Выступ располагался достаточно высоко, чтобы спящий мог чувствовать себя там в относительной безопасности. Поколебавшись лишь мгновение, Томас подошел к каменному ложу, забросил на него меч и пучок сухих щепок, осторожно поставил у края свой отлевший фонарь и вспрыгнул на уступ. Оказалось, что немного выше в стене располагалось небольшое отверстие, футов трех в диаметре. Томас осторожно заглянул в него. Оно вело в небольшой ход, который, расширяясь, терялся в непроглядном мраке. Довольны уже тем, что никто не сделал попытки напасть на него в темноте, Томас задул фонарь и вытянулся на жестком ложе, завернувшись в свой плащ. Несмотря на все потрясения, пережитые им за минувшие дни, и на отчаянное положение, в котором находился, Томас заснул сразу же, как только голова его опустилась на согнутую в локте руку. Ему снились красные горящие глаза призрака, от которого он бежал, выбиваясь из сил, и поросшая травой лужайка, где он мог отдохнуть. Навеки забыв о погонях и подземных чудовищах, А у края лужайки, под сенью деревьев, его ждала прекрасная ржеволосая королева с бледно-голубыми глазами. Юношу разбудил какой-то неясный шум. Томас сел на каменном выступе, тревожно прислушиваясь. Он не знал, сколько времени длился его сон, но чувствовал себе достаточные сил, чтобы, если понадобится, продолжить бег. Томас достал из поясной сумки труд и огнева и зажег лучину в своем фонаре. Он в тревога глянулся по сторонам, но не обнаружил поблизости никаких признаков опасности. Пещера выглядела точно так же, как в тот момент, когда он впервые вошёл сюда. В тёмных сводах её прозвучало лишь слабое эхо тех звуков, которые издал он сам, зажигая фонарь. Сказав себе, что он может выйти из этой переделки живым, только если будет неустанно двигаться вперёд, он устал на каменном выступе во весь рост. Он уже собирался сбросить вниз свой заполученный меч, а потом спрыгнуть на землю. Когда из отверстия над его ложем вдруг раздался глухой дробный звук, Томас осторожно заглянул в отверстие, но снова, как и в первый раз, не смог разглядеть, где заканчивался этот узкий туннель. Из которого до его напряжённого слуха вдвоём донёсся какой-то неясный звук. Лишь теперь Томасу пришло в голову, что такой дробный топот могли издавать лишь ноги какого-то живого существа. Он едва сдержался, чтобы не закричать, призывая на помощь это неведомое создание, оказавшееся так близко от него. Томас зажал рот ладонью и потряс головой. Ведь звуки, так взволновавшие его, могли издавать вовсе не друзья, которые вернулись за ним сюда, а таинственный и злонаравный обитатель этого мрачного лабиринта. Кто знает, какая участь ожидает его? если у него достанет глупость обнаружить себя. Томас, тяжело дыша, прислонился к холодной стене пещеры. В душе его шла мучительная борьба. Через несколько томительных секунд он принял решение и, потянувшись на руках, нырнул в узкий туннель головой вниз. Он рассчитывал, что неизвестное существо, бродившее вблизи туннеля, или даже просто цепочка его следов, помогут ему выбраться из недр необъятной пещеры, если же он окажется во власти сильного и жестокого чудовища, обитающего здесь. Что ж, возможно, мгновенная гибель от его когтей и клыков все же лучше, чем медленная голодная смерть в душной тьме подземелья.